Наталья Есенина. Заветное желание. Сквозь приоткрытую дверь детской Алёнка наблюдала за родителями. Они только что вошли в квартиру и ещё не успели раздеться. Папа держал коричневую коробку внушительных размеров с круглыми дырками, перевязанную широкой лентой. Мама положила шуршащие пакеты на банкетку, сняла сапоги, принесла с кухни табурет. Давай проверим, как она там. Потом под ёлку поставим и Алёнку позовём. Аккуратно, только не переверни коробку. Что они там прячут? Алёнка приподнялась на носочках. Неужели? Сердце в груди затрепыхалось. Нет, вряд ли успели за один день. Наверное, торт или приставка новая, гадала она. Ну тогда зачем в коридоре открывают и дырочки для чего? А лента любопытство так и подстёгивало выбежать из укрытия. Алёнка еле-еле сдержала порыв. Нельзя. Так малыш не о себя ведёт, а мне сегодня уже 10 исполнилось. Подожду, когда родители сами подарят. Она ещё крепче вцепилась в дверную ручку. Мама присела на корточки, повозилась над коробкой какое-то время и охнула. Я на узел случайно затянула, теперь не могу поддеть его, маникюр мешает. Попробуй ты. Папа наклонился. Слишком туго. Ножницы где? В верхнем ящике комода. Алёнке же всё равно с лентой и без ленты, от радости и не заметят. Чего? Я там должна не заметить? Я обычно всё замечаю. Папа чикнул ножницами и открыл крышку. Мама встала и всплеснула руками. Боже мой, какое же всё-таки чудо! У Алёнки от нетерпения вспотели ладошки. Что? Что? Что там? Папа вынул из коробки лопоухового щенка с розовым бантом на шее. Золотистый ретривер, завизжала Алёнка, подскочив к отцу. А подсматривать нехорошо, засмеялась мама. Алёнка пропустила её замечание мимо ушей. Какая шорстка, мягкая, она гладила щенка по кремовым бокам, всё ещё не веря в происходящее. Моя собака сбылось, сбылось. Конечно, сбылось. Ты же в прошлом году дедушке Морозу письмо писала, писала. Прогудел паровозом папа. Вот он исполнил твоё желание. Алёнка, конечно же, знала, кто получил то письмо, но это не имело сейчас никакого значения. Её очередное заветное желание сбылось на следующий же день после того, как она опустила разрисованный фломастерами самодельный конверт в обклеенную цветной бумагой коробку с прорезью. И так было каждый год. Загаданные желания сбывались в течение суток. Только велосипед и роликовые коньки Дед Мороз подарил с опозданием. Но Алёнка особо не переживала. Кто же на велике и роликах зимой катается? Тем более папа передал на словах ответ из резиденции главного волшебника. Дедушка сказал, что к лету ты как раз подрастешь, тогда он и вышлет подарки. Сейчас у Алёнки от восторга перехватывало дыхание. Как же хорошо родиться 1 января! Дайте мне его, дайте, вопила она, подпрыгивая на месте. Ладно, держи свою животинку, только не задуши. С наигранной строгостью произнёс папа и осторожно передал щенка. Эта девочка, между прочим, Леонка прижала к себе тёплое пушистое счастье и уткнулась в него носом. Счастье зевнуло, открыло сонные глаза и изожмурилось от яркого света. "Улыбнулась мне, улыбнулась", верещала Алёнка. "Я назову её Джемми. Джемми жемчуженка". "По-моему, вполне подходящее имя", согласилась мама. "Неси Джемми в комнату, пусть осваивается". А я мясо по-французски в духовку поставлю. Скоро уже гости соберутся. Она взяла пакеты и пошла на кухню. Дорогой, мы горшок и переноску в машине забыли, раздалось оттуда. Сейчас спущусь. Папа потрепал Алёнку по голове и вышел. Весь декабрь стояла аномальная теплонь с дождём. Температура не опускалась ниже плюс пяти. И вдруг вчера, тридцатого декабря, ударили морозы, а сегодня повалил снег. Сокращенный рабочий день закончился полчаса назад. Украшенный мешурой и гирляндами офис опустел. Только переливалась разноцветными огнями искусственная елочка на столе, где стояли кофемашина и ваза с печеньями. Алёна задумчиво смотрела в окно на вихрь снежинок. Они с тихим шорохом царапали стекло. Новый год на носу, а у меня на душе словно поршивой кошки скребут. Зачем я вспомнила про Игоря? Обещала же себе оставить этот кошмар в уходящем году. Всё же вроде улеглось. Нет. Надо порефлексировать. Она закрыла на рабочем столе папку с семейными фотографиями, выключила ёлку, свет и компьютер. Оделась, спустилась на первый этаж и оставила ключи на охране. На улице разыгралась метель. Алёна шла, вжав голову в плечи и придерживая меховой капюшон обеими руками. Высокие каблуки сапожек скользили на льду. Холод проникал под короткую шубку. Но Алёна не ощущала его. Вот уже больше 3 месяцев, как её сердце словно покрылось тонкой ледяной корочкой и никак не хотело оттаять. Предстоящие праздники не радовали. Мысль, что в этот раз заветное желание точно не сбудется, навевала тоску. Год назад она загадала, что познакомится с будущим мужем. и он сделает ей предложение под бой курантов но мужчина, которого она приняла за суженого, оказался совсем не тем, за кого себя выдавал родители звали на праздники под Зеленоград, где они жили второй год, но Алёна не хотела лишних расспросов. Она скрывала от них подробности разрыва с Игорем, а его подлые выходки знала только Катя. Хорошо, что подруга умела держать язык за зубами. Лёшка тоже молодец. Обещал на корпоратив пригласить, а сам несколько дней не звонит и не приходит. Ну ладно, переживу. Я вообще никого не хочу видеть. Алёна остановилась на перекрёстке перед светофором и смахнула перчаткой налипший на лицо снег. Буду в одиночестве пить баylis, есть шоколадные конфеты. и жалеть себя. Миновав заполненную снующими людьми площадь, она спустилась в подземный переход и вошла в метро. Всего 4 месяца назад они наслаждались беззаботной курортной жизнью. Путевки на неделю в Тунису в разгар сезона ни проблема для старшего менеджера турагентства. Для Алёны вообще сейчас не существовало ни проблем, ни родителей. Ни подруги. С головой накрыла шквалом любви. Дуру. Вспоминала она себя тогдашняя. Прям долбанула не по детски. У тебя что, совсем крышу сорвало? Возмутилась Катя, узнав, что и билеты, и путевки Алена оформила на свои деньги. Да ладно тебе. Архала Алёна по курилке, размахивая руками как крыльями. У Игоря сейчас временные финансовые трудности, но он обещал всё вернуть. У него там какой-то выгодный проект намечается. Сказал, что скоро буду каждый день купаться в шампанском и ходить в золоте и бриллиантах, как английская королева. Ага, тоже мне принц Филипп нашёлся. Брошь со скарабеем подарит. Усмехнулась Катя. Не думала, что ты такая наивная дурочка, и этот Альфонс похоже завладел не только твоими деньгами, но и мозгами. Подруга допила кофе и выбросила стаканчик в мусорное ведро. В тот день они поссорились. Неужели вместо того, чтобы читать нотации, нельзя просто порадоваться тому, что я нашла свою вторую половинку? Негодовала Алена. Она скрыла от подруги, что сознательно одолжила денег возлюбленному. А как иначе реализуется в срок её хорошо продуманный план? Это в детстве она получала всё как по мановению волшебной палочки, а сейчас своё счастье нужно своими же руками и строить. Тем более, что до Нового года осталось всего ничего, и романтическое путешествие к тёплому средиземному морю Шикарная возможность подтолкнуть Игоря к правильному решению. Эскалатор медленно выпроводивал пассажиров с предпраздничным настроением на лицах из недр метро. Противно смотреть на их весёлые физиономии. Алёна перевела взгляд с воркующей влюблённой парочки на носки своих сапог. Носится со своим Новым годом. Зарплата и премии просаживают на подарки и еду. Ага, ради чего? Полночь, карета всё равно превратится в тыкву. А чудо, принц в небритого храпящего мужика с запахом перегара. Пока брела до дома, вспомнила, как познакомилась с Игорем. Сайт Планета любви был первым в рейтинге среди сайтов знакомств. Приятный не пошло интерфейс, хорошие развёрнутые отзывы, обширная база данных. Бонусом при регистрации шло приглашение на кофейный квест в пицерию недалеко от офиса Алены. Все складывается удачнее некуда. Главное, чтобы почувствовать этих, как их, бабочек в животе. Думала Алена каждую свободную минуту просматривая анкеты мужчин двадцать девять плюс. Нет, у этого слишком уши торчат. А этот хоть и честный. Признаётся, что из-за аллергии на шерсть не готов встречаться с девушкой, у которой есть четвероногий домочадец. Нам с Джемми однозначно не подходит. А вот этот ничего. Она приблизила изображение скользнув пальцами по сенсорной панели компьютера. Хотя глаза какие-то стеклянные и улыбка искусственная. Когда увидела резюме Игоря, в животе не только бабочки затрепыхались, его скрутило в узел, дыхание сбилось. Алена подскочила на кровати. Это он! Несмотря на глубокую ночь, понеслась на кухню и заварила кофе. Несколько раз прочитала вслух: имя Гор, возраст тридцать лет, знак зодиака Рыба, рост сто восемьдесят, вес семьдесят девять. Цель знакомства – серьезные отношения, вредные привычки. Не пью, не курю, не калюсь и не нюхаю. Алена тут же погуглила. Гор – египетский бог неба и солнца в облике человека с головой сокола или крылатого солнца, которого также называли сыном истины, призыв на отстаивать справедливость и поддерживать гармонию и порядок. Дальше читать не стала. Супер. Человек с таким ником вряд ли примитивный примат с интересами ниже пояса. Она ещё раз рассмотрела фотографию. И внешне очень эффектный, карие глаза, шотен, хорошо сложен. Надо брать. Неделю они переписывались и наконец встретились. Игорь пришёл на свидание с коробкой Рафаэлла и букетом пышных нежно-розовых пионов. Алёна, как зарылась в них носом, так и не смогла избавиться от чар тончайшего аромата, разом вбравшего в себя воспоминания о самых приятных моментах её жизни. Когда наконец подняла голову, то растрогоно призналась: "Они прелестны. Спасибо". Игорь сдержанно улыбнулся, отчего в уголках его глаз образовались чертовски привлекательные морщинки. И эта улыбка словно приподняла занавес перед началом романтического спектакля, где главной героиней Алена сразу увидела себя. Поздним вечером она в захлёб рассказывала Кате по телефону: «Я влюбилась, слышишь? Он потрясающий». Подруга приняла сердечные излияния холодно. Особо не обольщайся и будь бдительна. Все они на первый взгляд идеальные. Постарайся побольше о нём разознать. С друзьями пусть познакомит. Какие друзья? залилась Алёна. У меня всё по плану идёт, и этот пункт не в приоритете сейчас. А дальше закружилась, завертелась. Игорь каждый день забирал её с работы, и они ехали то в клуб, то в ресторан. И ведь не старается поскорее затащить меня в постель, с удовлетворением думала Алёна. Значит, действительно настроен серьезно. На отдыхе все тоже было сказочным. Отель пять звезд, номер с лебедями и с белоснежных полотенец на кровати, ваза свежей сочной клубники на стеклянном столике каждое утро и бессонные ночи. Правда, неприятно царапнуло то, что Игорь забыл дома кредитку, а пропажу обнаружил только по приезде в отель. Но на тот момент Алёне это показалось такой мелочью в сравнении с оглушившим её счастьем. После возвращения из отпуска Игорь резко изменился, стал угрюмым, раздражительным. Алёна видела, что его гнетёт что-то, пыталась расспросить, но всякий раз натыкалась на упрямое: "Мои проблемы, сам разберусь". Так продолжалось 2 недели. Свидания стали отдавать привкусом печали. А Леона тревожилась все больше и больше. Однажды Игорь целый день не отвечал на звонки, а вечером она застала его со следами побоев на коврике у дверей своей квартиры. Затащила в дом, обработала разбитые брови и щеку, напоила чаем и попросила обо всем рассказать. Он особо не упирался, выложил разом. Задолжал 2 млн новым партнёрам. Ввязался в одно дело и прогорел. Попробовал взять кредит не дали. Работаю в фирме с чёрной зарплатой. Звонил отцу. У него появится возможность помочь только через 2 недели. Пока все деньги в обороте. Партнёры оказались серьёзными ребятами, поставили на счётчик. Срок удали 3 дня. А дальше Алена не хотела слушать, что будет дальше. Заставила Игоря принять душ и уложила спать. Сама так до утра и не уснула, прикидывала свои возможности. Часть денег возьму из отложенных на первоначальный взнос в ипотеку. Сейчас это может подождать. Завтра забегу к Лёшке. Он говорил, что мать мужа его старшей сестры работает в банке, в отделе кредитования. С моей зарплатой и хорошей кредитной историей, думаю, проблем не будет с одобрением. Утром изложила свой план Игорю. Он подхватил её за талию и закружил по кухне. Алёнка, ты моя спасительница. Прорвёмся. Обещаю, выплачу всё за месяц, ещё и отец поможет. Буду землю носом рыть, в лепёшку разобьюсь. Алёна заставила его поставить себя на пол. Не надо никаких лепёшек и поедания земли. Раз мы вместе, то и проблемы друг друга будем решать вместе. На завтра всё было сделано. Правда, Катя все мозги Алёне протравила едким деоктом, но ничего не добилась, и в сердцах брякнула: "Идиотка ты круглая, нельзя быть такой наивной. Пожалеешь потом, да поздно будет". На следующий день Игорь пропал. Алёна звонила ему, писала смски, но всё тщетно. В обед обзвонила больницы и морг. Тоже безрезультатно. После работы побежала в местное отделение полиции. Дежурный выслушал её сбивчивые объяснения и протянул бланк. По закону, конечно, я обязан принять ваше заявление о пропаже человека. Но вы уверены, что он именно пропал, а не сбежал от вас? И тут Алёну словно кто-то сильно ударил по щеке. "Вы сказали, сбежал?" Она растерянно захлопала ресницами. "Он от меня сбежал?" Повторила вопрос, внезапно осознав, что утвердительный ответ на него выглядит сейчас очень убедительно. Постояла молча несколько минут, пытаясь понять, где находится, потом повернулась и пошла прочь. Прошла неделя. Вместо Алёны на работу ходила безжизненная мумия. Она даже плакать не могла. Внутри будто всё высохло и потрескалось, как выжженная солнцем земля. Теперь в каждом прохожем парне чудился он. Однажды так засмотрелась на прохожего мужчину, что не заметила, как выехала на встречную полосу. В аварии никто не пострадал, но машину пришлось сдать в ремонт. Через месяц начались вежливые звонки из банка. Катя предлагала помощь, но Алёна в разговоре с подругой держалась дерзко и в конце концов та отстала. На следующий день вечером зашёл Лёшка, бывший одноклассник Алёны и Кати. Он жил этажом выше. С Алёной они сидели за одной партой и 10 лет ходили в кружок спортивных бальных танцев. Танцевали в паре. После школы Лёшка окончил машиностроительный институт и работал инженером на заводе. Алёнка, привет. Одноклассник смущённо топтался на пороге квартиры. Ты прости, но Катя мне всё рассказала. Он почесал за ухом, выбежавший в коридор Джемми. Трепло, выпалило Алёна вместо приветствия. Лёшка, казалось, не заметил её нерадушного приёма. Я поговорил со Светланой свекровью. Они готовы тебе предоставить кредитные каникулы. Алёна не выдержала. Идите вы все к чёрту, благодетели. Губы её скривились, глаза защепало. Она подошла вплотную к Лёшке и замахнулась. Все вы мужики сволочи. Он перехватил её за руку и притянул к себе. Алёна вырывалась, но расступить объятия не смогла. Она дёргалась, как пойманная в сети рыба. Сволочи, сволочи. повторяла всё тише и тише потом обмякла и разрыдалась Лёшка отвёл её на кухню усадил за стол заглянул в холодильник и удручённо присвистнул заварил крепкий чёрный чай с сахаром и лимоном и заставил выпить от горячего Алёна разомлела и неожиданно для самой себя выложила другу детства всё о своей несчастной любви Елеска выслушал её спутанный рассказ, потом протянул салфетку, дождался, когда Алёна высморкается, встал и твёрдо произнёс: "Понимаю, тебе сейчас очень больно. Должно пройти время, чтобы ты смогла заново кому-то поверить. Одно скажу: не все мужики казлы". Он подлил Алёне ещё чаю, потрепал по холке вилявшую хвостом Джемми. "Я пойду. Спокойной ночи". В следующий понедельник Лёшка ждал Алёну после работы. Она категорически отмахнулась от его предложения посидеть в кафе. Тогда он молча проводил её до квартиры и поставил на коврик сумку с продуктами. "У тебя в холодильнике скоро мышь совершит акт насилия над собой". Алёна взяла пакет и чуть не выронила его. "Ты весь супермаркет скупил?" Хотела возразить, что ничего ей не надо, но передумала. Ладно, заходи. Будем мою мышь откармливать. Я вчера вечером котлет наделала. Настрогаем салат и поужинаем втроем. Ты хотела сказать в четвером? Лёшка достал из пакета два мешка сухого собачьего корма и затряс ими как марацасами. Алёна не выдержала и рассмеялась. Лёшка не дарил пионов, не угощал Рафаэлла. Зато он починил кран в ванной, приготовила и принёс из дома изумительное ароматное мясо в горшочках. Смел запросто завалиться к Алёне воскресным утром и предложить погулять с Джемми. А ещё с ним она чувствовала себя собой. Не надо притворяться суперпупервумен, бежать сломя голову переодевать домашние шорты и футболку на что-то более парадное, когда Лёшка звонил и предупреждал, что заглянет на минуту. передать связанный его мамой свитер. В присутствии Лёшки Алёна никогда не испытывала ниловкости. Он умел придать её словам и её поступкам значимость. Нет, мог ничего при этом не говорить, просто внимательно слушал. Алёна читала в его серых глазах поддержку и понимание. Постепенно привыкла обсуждать с Лёшкой всякие мелочи, делилась новостями на работе, Впечатлениям от книги или фильма. Даже подробности визита с Джимми к ветеринару на прививку вызывали в нём неподдельный интерес. Алёна ревниво отметила про себя, что на Лёшку, которого она привыкла считать всего лишь другом, девушки засматривались. А что, если у нас получится? Как только Алёна ловила себя на подобных мыслях, тут же решительно гнала их. Ну уж нет. Опять выйдет как старая песня, которую мама иногда себе под нос мурлычет. Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Сноска. Песня узелки. Стихи Михаила Танича, музыка Сергея Коржукова, исполнительница Алёна Апина. Алёна вошла в подъезд, поднялась на лифте на шестой этаж. Открыла квартиру и остановилась на пороге под настойчивым любвиобильной Джемми. Всё, всё, жемчуженка, я дома. Включила свет и плюхнулась на полфик. Представляешь, все нас бросили. Катька в Египет укатила, Лёшка пропал куда-то. На лестничной площадке послышались шаги. Джемми гавкнула. Алёна встала, чтобы запереться. Алёнка, привет. В дверях стояла Лёшка. Живо у тебя всё на распашку. Он вытянул руки вперёд, защищаясь от попытки Джемми лизнуть ему лицо. Какие люди! Алёна обиженно надула губы. Я уж думала, ты и как звать меня забыл. Извини, 2 дня с температурой провалялся. Алёна вскинула на него испуганный взгляд. Заболел, а почему не позвонил? Не хотел беспокоить. Глупый. Кого ж ещё беспокоить, если не друзей? Да, уже всё нормально. Лёшка снял со спины рюкзак. Мама тут передала ей в е е фаршированный перцы и печёночный пирог. А я твой любимый белис взял. Ты не забыла, что скоро Новый год. Алёна вспохватилась. Боже, 10 без пяти. Что же мы в дверях толчёмся? Когда они уселись за накрытый стол, до речи президента оставалось 15 минут. Лёшка разлил шампанское по фужерам. Тут под старый Новый год намечается тусовка. 15 лет нашему танцевальному кружку. От ребят поступило предложение собраться снова на паркете. Что скажешь? Трехнём стареной? Ну, надеюсь, у тебя костюм сохранился. Сноска: паркет сленговое название танцевальной площадки, на которой проходят соревнования по спортивным бальным танцам. Лежит где-то. А задачана ответила Алёна. Это ещё не все новости. Лёшка взял пульт и выключил звук телевизора. Хотел тебя предупредить. Дед Мороз исполнил твоё заветное желание. Какое? встрепенулася Алёна, моментально став в душе десятилетней девчонкой. Лёшка засмеялся. Завтра под лесную красавицу заглянешь и узнаешь. Алёна удивлённо посмотрела на стоявшую в углу гостинной ёлку. Я теперь не усну. Говори, что в той коробке? Так и знал, что не отстанешь, пока не скажу. Всего лишь деньги. Какие ещё деньги? После праздников пойдём в банк и погасим твой кредит. Ты с ума сошёл? Это моё решение. Не хочу, чтобы ты Новый год и день рождения встречала с мыслями о проблемах. Лёшка, ты ради меня сам в кредит влез. Нет, я в такие игры не играю. Света выплатила долю за дом, доставшийся нам от бабушки. И у меня кое-какая заначка была. Я со второго курса работаю. У Алёны пересохло во рту. Она взяла фужер и осушила его до дна, потом заглянула в глаза Лёшке. Зачем ты это сделал? Потому что с десятого класса под бойку рантов я загадываю одно единственное желание. Какое? Алёна перешла на шёпот. Лёшка привлёк её к себе и поцеловал. Когда их губы разомкнулись, раскрасневшаяся Алёна спросила: "Это есть твоё желание?" "Нет". Лёшка вытащил из кармана брюк небольшую красную коробочку и протянул Алёне. Она открыла её, и вспыхнула, как остроконечная звезда на макушке ёлки. "Какое красивое!" Лёшка достал золотое кольцо. Бережно надел его на безумный палец Алёне и тихо спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?" Лежавшая на кровати Джемми поднялась, подошла к Алёне, положила морду на колени и гавкнула. Алёна машинально погладила собаку, не отрывая взгляда от Лёшкиных глаз, и так же тихо ответила: "Мы согласны."